Глава пятая. По следам преступника в припрыжку. Улеглись поздно. Люся отвернулась к стенке и быстренько захрапела, а Василиса долго вспоминала визиты сегодняшних гостей. Надо было сходить к Петюне. Не зря дворовая ребятня что-то замышляет, и кажется, что не обошлось здесь без машинных деток. И еще надо обязательно встретиться с Яковом Ивановичем. Только как? Люсь он выставил. Ясно, что и Василисе не станет душу, наизнанку изнанку выворачивать. А ведь у него есть что сказать. Вот если бы Яша был сознательным гражданином, да честно ответил на парочку вопросов. Долго еще раз несчастная Василиса ломала голову. А потом решила, что утро оно всегда вечером мудренее и поплелась в кровать. Утро ничего нового не принесло. Зато вечером к подругам ворвалась бледная перепуганная Жанна. Папа в реанимации. В реанимации? Господи, да что случилось-то? Сполошились хозяйки. Получилась полная ерунда, прилежно начала рассказывать гостья. Я сейчас с Гошей проживаю, у Гоши. Кстати, большое вам спасибо, что вы меня к нему определили. Так вот, живу у него, а домой звоню каждый вечер. Вчера тоже позвонила, а мама в трубку рыдает, говорит, не поймешь что. Я такси взяла и домой. Мать в слезах объясняет, что позвонили из краевой больницы. Лежит там мой папаня с переломом ног, ребер и еще чего-то там. Опять машина наехала. Нет, не машина. Папочка, как мне доверительно сообщила медсестричка, из квартиры любовницы от разъяренного мужа через балкон. Вот и повредился. Что называется? Седина в лысину. Ничего не называется, обиделась за отца Жанна. Вы не знаете. Отец никогда не изменял маме. Василиса с Люси молча переглянулись. Конечно, откуда знать бедной девочке про похождение ее родителей? Перед семьей, как правило, количеством покоренных женщин не бравируют. Нет, он не изменяет, правда, продолжала убеждать Жанна. Раньше он, может, и был на что-то способен, а сейчас... детенька, а тебе откуда известны такие нюансы? Да что и по-вашему, вообще в мужиках ничего не смыслю. И мама постоянно им недовольна, даже к врачу водила, да потом только рукой махнула. Во всяком случае, заводить любовниц мой батенька просто бы не рискнул. А уж если бы случилось чудо, то уж ни за что на свете не стал бы убегать через балкон. Он высоты боится. Поэтому во все бредни я не верю. А что по-настоящему с ним произошло, я не знаю. Тогда, может быть, знает тот, кто его привез, догадалась Люся. Придется ехать в больницу. Очень хотелось бы узнать, где приземлился ваш родитель, где живет эта роковая любовница. Решительная троица прибыла к порогу лечебницы уже достаточно поздно, и разговаривать с ними ясное дело никто не стал. Им попросту не открыли двери. Дамы еще немного потоптались в надежде, что кого-то из персонала тронет горе опоздавших, но чуда не произошло, и беседу с медсестрой пришлось отложить до завтра. На завтра двери были открыты. Но узнать хоть что-нибудь о больном Осипове опять не получалось. С самим Яковым Ивановичем не удавалось поговорить по той простой причине, что он был без сознания. Те же, кто был в сознании, занимались более важными делами. Кого? Осипова? А что с ним случилось? Я не понимаю, чего вы хотите. Округлив глаза, засыпал их вопросами лечащий врач. И все-таки Жаночки. Удалось растопить лед непонимания. И вскоре ей, а также толкавшимся тут же Люси и Василисе, они представились родными сестрами Болезного, объяснили, кто и когда привез Осипова в эту больницу. Оказывается, привезла его очень красивая, хорошо одетая, встревоженная женщина. Она назвалась сердечной подругой несчастного. Это от ее мужа убегал Яша через балкон, и поэтому она считает своим долгом оказать другу посильную помощь, Вот и приперла его сюда. В книгу записей аккуратно были внесены все данные этой сердечной подруги. «А больше эта женщина ничего не говорила?» Поинтересовалась Люся, ожидая, когда принесут эту самую книгу. Женщина еще сообщила данные больного и продиктовала телефон, по которому можно звонить ему домой. А вот и книга. Смотрите, здесь черным по белому написано, что женщину звали... «Логиновой Жанной Яковлевной, а проживает она?» – читал лечащий врач. «Спасибо, мы примерно догадываемся, где», – вздохнула Василиса. «Скажите, а когда с ним можно будет поговорить?» «Для начала ему нужно прийти в себя», – пожал плечами доктор. «Я останусь с ним», – просто без патетики возвестила Жанна. «Идите, я вам позвоню, когда он начнется». Какой бы ни была вздорной эта ветреная вдова, но приходилось признать, что в серьезных ситуациях она поступает по-человечески. Василиса Олеговна вальяжно расположилась в уютном кресле, ноги ее вульгарно покоились на журнальном столике, а руки методично развертывали и безостановочно отправляли в рот конфеты. Конфеты были дорогие, их привезла Жанна. И в вазочке уже осталось всего три штуки. «Васенька, а как фигура? Не пострадает?» Ехидно поинтересовалась Люся, отбирая шоколад. «Да шут с ней с фигурой!» «Я думаю, Люся!» – важно сообщила подруга. «Сегодня я несколько раз хорошенько подумала и пришла к выводу. Осиповых убирают. Ваша наблюдательность не знает границ. Нет, я серьезно. Ты сама посуди». Сначала убирают романа, потом изгоняют из дома Жанну. Теперь вот выводят из строя Якова Свет Ивановича. Я не удивлюсь, если окажется, что сегодня ночью что-нибудь стрясется с матерью почтенного семейства. Кстати, как твой старичок с рыбьим прозвищем не звонил? Звонил, никто не появлялся, ворчливо ответила Люся. Ее ворчание прервал телефонный звонок. Пока Люся кому-то сочувственно поддакивала в трубку, Василиса морщила лоб, что говорил об усиленной умственной деятельности. Как же так? Действительно, на все семейство Осиповых просто какое-то гонение. Стоп! Именно гонение. Их не всех убивают. Зато всех тщательно убирают из дома. Для этого не гнушаются даже преступными методами. А для чего и кому это надо? Васенька, ты только послушай! Моя Оля опять хочет выехать из города и в который уже раз за неделю повесит на меня мордатых питомцев. Все остальное время ушло на то, чтобы уговорить эту самую Олю никуда не уезжать, либо взять в с собой, включая Вовчика. На следующий день позвонила Жанночка и затараторила в трубку. — Пожалуйста, приезжайте к нам. Я имею в виду к нам, домой. Вы помните, где мы живем? Приезжайте прямо сейчас. Люсенька совсем не хотела никуда приезжать. Куда тащиться в такую рань? Еще, небось, одиннадцати нет. Но вспомнила, что Жаночкин задаток нужно отрабатывать, и Бойко отрапортовала. Жанна, мы будем через несколько минут. Теперь надо было собирать Василису. Но подруга, видимо, настолько прониклась важностью сообщения, что даже плюнула на макияж. Я тебе говорила, что-то стрясется с матушкой. Как, кстати, ее зовут? Владлена Николаевна. Однако Владлена Николаевна была в полном здравии если не считать распухшего от слез носа. Зато дома все качественно было перевернуто вверх дном. Даже картины были сорваны со стен и валялись на полу. «Ого! Это кто же вас так?» сокрушенно покачала головой Люся. «Если б знать! Раздулась и чуть богу душу не отдала!» вытирала платочком заплаканные глаза тучная Владлена. То ли от рыданий то ли от коварного вируса ее нос был намертво заложен, и женщина неустанно терла его замусоленным платком. «То есть вы хотите сказать, что этот погром устраивали, пока вы дремали, так?» – уточнила Люся, аккуратно присаживаясь на краешек дивана. «Ну, конечно. Я вчера перебдавалась из-за Яши. Ну и до придела приняла таблеточку с надворного, а утром проснулась». «А вообще вы четко спите?» «Ну, как вам сказать?» Вообще, мамочка спит богатырским сном, вмешалась в разговор Жанна. Ума не приложу, кто тебе присоветовал еще и снотворного выпить? Тебя ядерным взрывом не поднимешь. Я же тебе говорю, гердичил очень, а тут еще братец приехал. Быстрее поохали, поохали, вот и да А что за братец? спросил Василиса. Да это дядька мой, дядя Петя, махнула рукой Жанна. То не назовешься. А то он рисуется в самый неподходящий момент. Мам, а зачем он приезжал-то? Владлена Николаевна, теребя платком свекольный нос, прогундосила. Ну как зачем? Все же ты чужой, а тут и с Ромой такая неприятность, и с папой. Люся с Василисой неприлично хмыкнули. С Ромой действительно случилась неприятность. Умер парень. Ладно, хоть до беды не дошло. Подождите. Как вы говорите, брата, звать? Вдруг встревожилась Люся. Петя Петр Николаевич. Надо же, прямо как нашего директора. А он и есть ваш директор Петр Николаевич, родной мамин брат, сообщила Жанна. Только мы с ним не очень общаемся. Он и на свадьбе у нас не был. Ну и что? Зато побог в проведении, чтобы все, как у людей. Еще бы за такую-то плату. Это он не нам, а себе. Дорогие дамы, а родственников или хорошо, или никак, развела спорщица Василиса. И это почему? Он же живой, еще дядя Петя, возмутилась Жанна. Хорошо, тогда расскажите мне про своего родственника и плохое, и хорошее, быстро распорядилась Люся. Растерянная Владлена Николаевна не могла понять, для чего клоунам-затейникам нужны подробности об их родственниках. Но Жанна обняла мать за плечи и шепнула ей на ухо. Расскажи, мам можно. И так расскажу. чего не рассказать? Не стала упрямиться хозяйка и начала гнусавить. Сколько Владлена себя помнила, воспитанием детей занималась бабушка, ворчливая, вредная старуха. А мать, добрая и ветреная, была занята вечным поиском отца для своих детишек. Самое интересное, что желающие находились. В доме постоянно жил очередной папа, который растил детей, опекал содержал какое-то время всю компанию. Потом матери он надоедал и место прежнего кормильца занимал новый. Петя едва подрос, вылетел из уютного семейного гнезда, а через несколько лет выскочила замуж и Владлена. С родней она встречалась редко, но слышала, что Пётр вырос непутевым, Работать нигде не хотел, кормился случайными заработками, а когда становилось совсем голодно и холодно, Подыскивал себе бабенку и на короткий срок становился чьим-то мужем. Только вот в женатом состоянии долго не удерживался. Почему-то всем женам непременно хотелось, чтобы он еще и работал. Или хотя бы помогал по хозяйству. Или на худой конец жену блажал за то, что она работает и крутится по хозяйству. Или, да в общем, капризничали бабы. И просто так пятюню кормить одевать не желали. И что же, Петр? Кинулся потеть работать? Да нет, конечно. Он все это молча сносил или уходил к другой бабенке. Короче, — перервала Жанна песнь матери о брате, — лентяй. — Дочечка, ну как ты можешь? Ты же знаешь, Петр сейчас живет с приличной женщиной, стал директором этой вот улыбки. И потом, ты знаешь, как дядя Петю любит детей? За эту любовь ему до небесах все грехи отпустятся. — Подождите, не так быстро. Снова встряла Люся. — Про грехи на небесах? поконкретнее. Владлена Николаевна уже устала от дотошных гостей, но никак не могла найти предлога, чтобы от них отделаться. Поэтому, прижав к засаленному животу какую-то тряпку, пробормотала. Да какие грехи! Я говорю, что детей Петя любит. Шадочка, ты бы показала женщинам, где у нас выход. А то они, наверное, забучились в этой грязи, а где выйти, не знают. После такого хитрого выпроваживания подругам ничего не оставалось делать, как убраться во своясе. «Ма, я провожу гостей!» – крикнула Жаночка и выскочила за двери. «Не слушайте вы ее!» – уселась она на подоконник в подъезде двумя этажами ниже. Девушка вытащила из кармана сигареты и, выпустив кудрявое облачко, продолжала. «Дядя Петенька наш, еще тот жучара, приютил возле себя деток малолеток и сделал из них рабочих пчелок» а сам за их счет только и держится. «Как это? Что значит приютил? Это не родные дети?» – не поняла Василиса. «Нет, конечно. Какая дура, столько бы Петеньки детей рожать стала!» «Ну не скажи, дура хватает. Так откуда же у него, по-твоему, такой выводок?» «Точно не знаю. Только что-то мутит мужик. У него раньше другие ребята были, благополучные, то есть такие, у которых папа и мама в наличии». Он их в какую-то секцию вел, то ли туристическую, то ли военно-спортивную. Да только секция скончалась. Нагрянули как-то родители, устроили жуткий скандал. По поводу чего, не знаю. От меня же вечно все скрывают, как от маленькой. Вскоре все утихло. А вот теперь дети опять появились. Только этих он сам где-то по подвалам собирал. А документы им через знакомых делал. А может, это и неплохо. У беспризорных ребятишек есть дом, еда, забота. Может, за это и в самом деле Петеньке можно грехи отпустить? Слов нет, конечно, только... Жанна замялась. Ну, не верю я, что Петя-слизняк из большой любви детей пригрел. Ладно, с Петей мы сами разберемся. А ты расскажи, что у тебя с отцом. Он пришел в себя? Жанна встала и с досадой бросила окурок в угол. Пришел, пришел в себя. Ну... Что же ты молчала? И что он сказал? Нетерпеливо дергали подругу ту несносную девчонку. Кто его? Вы не поверите, грустно сообщила женщина. Он мне сам сказал, что был у любовницы, убегал от мужа, даже спрыгнул с балкона. И добавил, что любовницу Жанной зовут. Придется нам самим поговорить с Яковом Ивановичем о его моральном облике. А ты иди домой, помогай матери разгромленные вещи убирать. Подруги вышли из подъезда и, не сговариваясь, направились в небольшую кулинарию, расположенную через дорогу. В кулинарии продавали свежие буше, вкусно пахло ванилью, и за маленьким высоким столиком можно было обсудить последние новости. «Ну и — мы что? — спросила Люся железными челюстями, откусывая пирожное. — Просто голова кругом, сплошной радж-капур. Куда ни кинь, родня, ересь какая-то. — Совсем не ересь. Все правильно выстраивается. Просто мы, наконец, нащупали то, что искали. Как правило, сообщники – это люди друг другу известные, так? А если это родственники, то надо думать, речь идет о каком-нибудь завещании. Это совсем не совпадение, что Петя знаком с семьей Осиповых. Он нас к ним и отправил. Не думал же мужик, что мы поменяем сцену на сыск. Как бы Маше это все рассказать? – заволновалась Люся. Вдруг она решит к нему вернуться? Не думаю. Если Машенька исчезла, значит, что-то поняла. Идти надо. Это куда же опять? В больницу, к Ну нет, я к нему больше не пойду. Ты его не знаешь. Как заортачиться, на всю больницу из нас посмешище устроит. Люся, ну что ты говоришь? Ты же понимаешь, идти к нему необходимо. Уговаривала Василиса подругу. Не пойду я. А вдруг он еще на костылях? Как мотнет костылем, мало не покажется. Люсенька, ты вот ростом с комнатную собачку, а как упрешься, тебя бульдозером не сдвинешь. Ты что хочешь, чтобы наше дело остановилось на полпути за твоего каприза? А что у нас? Один Осипов? Тот лежит себе и никуда не денется. Давай лучше подумаем, как нам к не заявиться. Сейчас будем брать? Лучше сейчас. Он нас не ждет. Значит, застанем врасплох. И Василиса принялась строить планы поимки. А Люся облегченно вздохнула. Все-таки удалось отвлечь подругу. Очень уж не хотелось, чтобы Осипов опять размахивал руками. Петюню на работе застать не удалось. Он был дома. Увидев вошедших, мужчина буркнул приветствие и снова исчез в комнате. «Петь! Петь, там нет для нас никакой работы!» Кратчево начала Василиса, следуя за ним. А куда это вы собрались? Петр складывал свои вещи в середину комнаты. Был сурово молчалив. А трое детей из подлобья следили за его действиями. Среди этих троих Василиса вдруг узнала двоих, которых видела на похоронах в стайке других детей. Ах, вот оно что! Сам Петр не осмелился прийти, но послал пареньков. Спрашивается, зачем? Отдать родственникам дань уважения или что-то другое? «Петр, что ты искал у Владлены?» Огорошила и Петра, и Василису Люся. «Только не говори, чтоб пуговку обронил». Петя на секунду прекратил копаться в вещах и с вызовом произнес. «То, что принадлежит по праву всем нам, а не только Владьке. Хотя, вам этого не понять». Махнул он рукой и вновь стал громоздить кучу из вещей. «Ты напрасно так думаешь. Нам понятно очень даже многое, особенно относительно тебя». У нас прямо-таки целая папка интересных сведений на тебя отыскалась. Может, сам что прояснишь? Кстати, бежать не советую. Такой крик подниму, все соседи оглохнут. Петя, не обращая внимания на лихо построенную речь Люси, молчком швырял носки и подштаники в центр комнаты. Теперь туда уже летели и детские вещи. — Что он делает? — обратилась Василиса к девочке. — Чем собирается заниматься? — Самосожжением. Фанура сообщила таточка. «И по какому случаю кострище?» «Это не кострище!» – свился Петя. «Нас не захотела понять самая лучшая женщина. Ей не нужен, не я, не мои дети. Пусть не мои, но все равно не нужны, да. Я собираюсь зайти на костер И прямо здесь, вместе со своими детьми. Если хотите, присоединяйтесь». «Постой, а Маша знает, что ты в ее квартире собираешься на костер зайти?» – сполошилась Люся. Я, Петя, тебе сразу говорю, от маленького огонька тебе ничего не сделается. А квартира... Ты видишь, сколько я тряпок собрал? Из них и сделаю костер, и он не будет маленьким. Такого огня хватит всем. Дети, вставайте на тряпки, сейчас будем обливаться бензином. Нам нет места в этом мире. Василиса всерьез перепугалась. Петя, отпусти детей немедленно самосжигайся во дворе. Там хорошо, там ветерок, не так жарко будет. Ты слышишь? «Сейчас здесь запылыхают все этажи. Потомки тебя не поймут. Петя, ты что хочешь, чтобы люди плевались при одном твоем имени?» Пока Василиса висла у Пети на руках и орала, Люся вытаскивала перепуганных ребят из квартиры. «Бегите, бегите быстрее отсюда!» Он совсем ошалел. «Петя, иди во двор, а мы будем тебя оплакивать!» Держали они Петю за руки, но он упрямо вырывался. «Просто удивительно!» Откуда у такого тихого, безропотного пятюня взялось столько силы и ослиного упрямства? «Во дворе мне не дадут сгореть», – с горечью объявил он. «Потушат». «Да ну!» – убеждала Камикадзе Люся. «У нас во дворе каждый день мусорные баки полыхают, и никто их не тушит. Вещички разложишь, а то, может, и не надо гореть-то, Уйдите! Где мой бензин?» Его ребятишки с собой на улицу взяли. «Сказали, что тебя там подождут». Петя с сожалением крякнул, собрал вещи и подался во двор предаваться пламени. Люся кинулась к телефону. За минуту были вызваны и пожарники, и милиция, и скорая, и даже, кажется, горгаз. «Люся, ты всех вызвала?» – глядя в окно, спросила Василиса. «Ага, сейчас подъедут. Сейчас звони обратно и говори, чтоб не приезжали». «Как? А так?» Петька вместе с ребятами на такси куда-то мчался. Провел нас, как новорожденных. Звони, а то машин понаедет, не расплатимся. Люсенька снова принялась накручивать диск. Это он что, сжигаться в другом районе будет? Не будет он сжигаться. И не собирался. Он убежать надумал, а мы его застали. Вот и выдал нам спектакль по всем правилам. Да как здорово! Артист! Ну, Людмила Ефимовна, едем. За Петей? Да нет, за ним теперь не угнаться. Поедем в больницу Косипову. Пусть он нам расскажет, как нужно с балконов прыгать. Прежде чем смотаться из квартиры Маши, Василиса набрала номер телефона больницы. ⁇ Алло, это зав. отделением ⁇ С вами говорит редакция журнала ⁇ Здоровые будни ⁇ Мы хотим осветить на наших страницах нелегкую работу медперсонала. Да, да, именно о вашей больнице и только самое хорошее. ⁇ Да. Вам сегодня подойдут Петухова Людмила Ефимовна и Курицына Василиса Олеговна. Вы уж разрешите им и с персоналом, и с больными. Нисколько не сомневалась в вашей любезности. Василиса бросила трубку, и подруги пулей вылетели из квартиры. Люся, давай сначала домой. Все же надо изобразить из себя корреспонденток. Подумай, хорошо, что наденешь. Только попробуй на этот раз без каблуков. Дома подруг ждала ужасная трагедия. Оказывается, у них не нашлось ничего такого, в чем ходят корреспонденты порядочных журналов. «Ну прям хоть беги и покупай!» Сокрушалась Люся, надеясь втайне, что Василиса предложит именно бежать и купить. Но подруга превращалась в каменную статую, когда дело касалось денег. «Нет, Люся, у нас на покупке нет ни времени, ни денег». Давай так выкручиваться. Я вот видела, что по телевизору показывали. Ведущая сидит в обыкновенном свитере, а вниз можно и джинсы. По-моему, самый оптимальный вариант. Ах, ты не понимаешь, это же такой журнал. Надо придумать непременно что-нибудь вычурное. Ну, хотя бы забыть юбку надеть, что ли. Однако Василиса была неумолима. И Люсеньке шокировать больницу запретила. Яков Иванович был переведен в обычную палату и состояние его здоровья безудержно шло на поправку. До тех пор, пока он не увидел две нелепые фигуры. Одну длинную худую, как бельевая веревка, другую щуплую и маленькую, похожую на голодающего подростка. «А мы к вам!» – радостно заулыбались гости. Ваш за выделением любезно позволил нам пообщаться, так что давайте не будем зря тратить время. Расскажите, что с вами произошло?» Яков Иванович быстренько прикрыл глаза и выдал жалобный стон, стараясь показать, насколько он слаб и не подготовлен к разговору. — Мы уже беседовали с вашим лечащим врачом. Он утверждал, что вы относительно здоровы. Сразу же предупредила Василиса, растянув рот в улыбке до самых коренных зубов. — Итак, что же с вами стряслось? Больной нервно передернул плечиками и затравленно огляделся по сторонам. На соседней койке скучал дедок и, открыв рот, разглядывал женщин. Два мужика с переломанными руками на койках напротив с интересом уставились на Якова. Им было тоже жутко любопытно. И что же с ним такое произошло? — Ах, все ясно! Наш разговор не для посторонних ушей! — Понимающе заворковала Василиса и тут же произнесла проникновенным грудным голосом. — Дорогие мужчины, очень просим! «Оставьте нас наедине с этим господином. После разговора с ним мы возьмем интервью и у вас, а потом поместим на самых первых страницах нашего журнала «Здоровые будни». А если пожелаете, то и в журнале за рулем». Мужчины недоуменно переглянулись и потянулись к выходу. «Ну так что? Только Бога ради! Не лопочите про балкон и любовницы!» – приготовились слушать больного подруги. Поймите, намного уже известно, остается только добавить незначительные детали. Кто вы? Зачем я вам нужен? уставился на них выздоравливающий. Кто мы, вы примерно знаете. Чтобы вас не слишком мучить, объясним. Считайте, что нас нанял один человек, которому по зарез нужно узнать, что же творится в вашем семействе. Если это не выясним мы, он обратится в следственные органы. Подумайте, что для вас удобнее. «Что вы хотите узнать?» «Ну, ясное дело, не телепрограмма на завтра. Либо вы все рассказываете нам, либо милиции. Поторопитесь, у нас не так много времени». Яков Иванович откинулся на подушку, потом, глядя в потолок, негромко заговорил. «Вы знаете, я не боюсь милиции, но я узнала от дочери, что в нашем доме некто устроил погром, и я знаю, кто это». Мало того, я боюсь, что на этом он не остановится. И только поэтому расскажу вам все, что знаю. Когда мы с Владей, с Владленой, поженились, их семья была небогатая. Да откуда богатство было взяться? Легкомысленная мать, приходящие мужики, куча детей да полоумная бабка. Но, видно, о больших деньгах мечтает каждый, от малолетнего до глубокого старика. Короче, детки росли, Бабке с ними управляться становилось каждым днем труднее. Вот и придумала она хитрость. Ляпнула однажды внукам, что есть у нее якобы икона, которую чуть ли не саму Наталью Гончарову благословляли. Огромных денег, значит, стоит. И передаст она эту икону самому любимому внуку. Правда, бабка все время путалась. То говорила, благословляли Гончарову, то Нину Чевчавадзе, жену Грибоедова, то якобы сама Екатерина перед той иконой голову склоняла, но молодежь верила и старалась угождать старушки во всем. Дальше больше. Эта басня о чудесной кони стала давать черные плоды. Из-за нее, например, была убита сестра Владлены. Конечно, девчонка была молода, красива, и все списали на ревность влюбленного парня, но на самом деле, минуточку, а сестру звали Носова Ульяна Федоровна. «С ума сойти от этих родственников! взвилась Люся. «Так значит, Петр был ей родным братом? А фамилии?» «У них же разные фамилии! Я понимаю, Владлена вашу взяла, а...» «Так я же говорил, мама у них одна, а пап целая куча!» – пояснил Осипов. «Они все от разных отцов. Ульяна у них была самая младшая. С Влади десять лет разницы, а с Петром уже все четырнадцать». Все случилось двенадцать... нет, уже тринадцать лет назад. Грешен был, женился на Владе, а как Ульяну увидел, а не Прямо присушила меня эта ведьма. Стал бегать к ней чуть не каждый день, а она только посмеивалась. Нравилось ей старшую сестру за нас водить. Да по ней не только я сох, мужики стаями бродили. Парнишка еще был, Ромка, зять наш. Тот вообще, как шнурком привязанный, за ней таскался. Вот и принял наказание за любовь свою. Пришел как-то к ульяне, а любимая мертвая лежит. Парень от горе чуть рассудка не лишился. Часа три выл собачонка над ней, пока соседи милицию не вызвали. Стражи порядка приехали, покумекали, да решили, что парень убийство сотворил. Уж больно много против него улик было. Да тот не сильно оправдывался. Посадили его, а уж потом, на какой-то пьянке, Петька проболтался, что был в тот день у Ульяны. Икону у нее хотел вытрясти. Был слух, что старушка-покойница вроде самой младший икону оставила. А Ульяна ему в ответ только смеялась дошутила. шутила. икону я, братьев, в чистые руки передала. Молодому, ретивому, тому, кто любит меня искренне, по-настоящему. Тут уж долго думать не надо. Ромки передала. Вот и показалось мне, что это сам Петя сестру удавил, а парня подставил. Доказать ничего бы я не смог, да и родня он как-никак. Но вот в своем доме с тех пор привечать Петрушу перестал, а парню жалко было. И вот спустя столько-то лет объявился роман, да нашу дачу купил. Я тогда сразу решил, неспроста это, знать кто-то там наверху так распорядился, чтобы мы могли перед ним вину свою искупить. Признаюсь, тогда я сам свою дачу сжег, хотел, чтобы парень к нам перебрался. А после вовсе все свое нажитое ему и Жанке передать. Все так и вышло. Да только недолго он с нами прожил. Опередил парень нас с матерью. Такая нелепая смерть. И что, больше о той кони не слышали?» Спросила Василиса. «Да нет, почему же?» Усмехнулся Яков Иванович, и в глазах его запрыгали чертики. «Я еще тогда давно к своей Владе подобрался», спросил Что это, мол, в вашей семье за история? Петька черный весь стал всю икону, какую то ищет. Это бабкинуто, Спросила жена и залилась смехом. Было такое дело. Бабка и впрямь сокровище Ульяне завещала. Да только сестричка сразу мне ее передарила. Вот она, икона. И Владлена достала из шкатулки вырезанную из журнала картинку с изображением Сикстинской Мадонны. Картинка была изрядно потрепана. Видно, и впрямь бабка ее прятала, перепрятывала. Вот такие дела. А Петя после этого совсем свихнулся. Все мечтает, что кто-то ему чемодан денег на голову вывалит. Все обделенным себя считает. Вон, видели, что у нас дома вытворил? А что же Влада ему икону не покажет? Глядишь, успокоится мужик. Она и показывала. Раз триста. Только оно ведь как. Вырос парень с надеждой на богатство. Вот уже и плешь от старости, а ума нет. Он ведь ничему не обучен, не работал толком никогда, все думкой богател. А Владя, возьми и скажи ему, что все его надежды клочок бумажки. Как в такое поверить? Мечту хоронить это самое больное. Он за эту мечту сестру положил. Яков Иванович, можно нам войти, а то уже сестры ругаются, появился в дверях парень с переломом. Проходите, проходите! Вскочили подруги и стали спешно прощаться. «А интервью?» – заморгал рыжими ресницами парень. «Какое интервью? Вы обещали у нас взять для журнала за рулем. Я вот подумал, может, вы меня в плейбое пропечатаете?» «Мы!» – да легко успокоила его Люся и, помахав парню ручкой, выскочила из палаты.